Когда образуется звезда, газопылевая туманность медленно сжимается и сжатие идет в без особых преград. Чем дальше, тем быстрее под действием законов физики. Но на одном из этапов давления достигает некой критической границы, когда его рост приводит к увеличению температуры внутри, а та, в свою очередь, вызывает к жизни волшебные условия, годные для синтеза новых элементов. И тогда процесс хлопывания останавливается, хотя натиск не ослабевает. В жизни живого, тем более разумного, это происходит намного быстрее, чем в мертвом материальном мире. И противодействие возникло. Вначале неприметно, как образование плесени, а потом все более и более явно проявляя себя. Поскольку на людей сверху давила пропаганда и жестокость, то и противодействие вначале стихийно выливалось в акции жестокости. Власть действовала открыто, а позиция тайна. Муравейники наклонности и предназначения особи задаются воспитанием, основанным на химических добавках к пище. А у человека, несмотря на некоторую разницу в питании высших и низших статусов, этот трюк не прошел. Порой пропадали представители класса насмотрщиков, старшие статусы. Иногда их кости находили в древних заброшенных выработках. Чаще они просто исчезали. Город так вырос, что держать его под контролем весь и сразу становилось невозможным, несмотря на технические ухищрения. Чем больше их становилось, тем больше техников и специалистов они требовали для своего поддержания в норме. А с ростом людей, знающих, увеличивалась утечка информации. Возможно, как и годы до этого, этот катаклизм можно было бы держать в рамках, но в самой правящей коалиции нарастала альтернатива неясному курсу диктатора. Образовывались коалиции, и многим из них стихийно зарождающееся попозновение внизу было на руку. Очень хотелось использовать эту силу в собственных интересах. Так, подкармливаясь и зращиваясь на пороках правящего чиновничьего клана, в Джунгарии выросла оппозиция. После перехода некоего рубежа эта сила приобрела качество несгораемого феникса. Когда находящиеся сверху в прямом и переносном смысле, поскольку правительственные апартаменты находились на этажах, ближе расположенных к соединению материковой плиты с атмосферой, врубились в ситуацию, стало несколько поздно. Оппозиция называла себя матома, что в переводе означало «тайное общество». В условиях, когда полностью стребить его стало нельзя, существование движения продолжали скрывать, и распространение на таинственной организации очень жестоко каралось. Но и зверство давно дошло до логического предела стабильного существования с элементами развития, и эффект на выходе был нулевой. Вольное толкование исторических документов. Моменты вошедшие бы в него, если бы были известны.